Глава 5 Дракон уехал через четыре дня. Все это время он проводил или в своей комнате обширных богато обставленных апартаментах на четвертом этаже, или с мужчинами, постоянно расспрашивая о чем-то Дмитрия Лариана. На Эльзу гость внимания не обращал, несмотря на все попытки девушки одеться как можно более элегантно. Со мной лишь здоровался при встрече. В принципе, такое поведение лорда устраивало практически всех, за исключением жены эльфа. Но бубнеж недовольной приятельницы я выносила спокойно. «Завтра примерка. Готовься!» Эльза влетела в мою спальню, упала в кресло, довольно рассмеялась. «Я наконец-то утру нос на в Боги, как долго я ждала этого момента!» «Хочешь сказать, завтра привезут готовые наряды?» Уточнила я, мысленно прикидывая размеры этой катастрофы. И когда? Утром или днем? «Понятия не имею. Да и какая разница?» «Что значит «какая?»» – поразилась я. «В прошлый раз я осталась без обеда». «Вера, ну вот как ты так можешь?» — возмутилась приясенница «Завтра прибудут наряды для поездки в княжеский дворец. Ты понимаешь, при чем тут какая-то еда? Тем более повар в последнее время стал готовить отвратительно. Вот уж действительно вкусы разные». «А вообще я думаю заказать новый гардероб», — трещала между тем собеседница. «И тебе советы сделать то же самое, Эльза!» — простонала я. «Ты это платье на моей памяти дважды надевала». «Вот именно! Дважды!» Последовал энергичный ответ. «Сегодня третий раз! Ты только посмотри на эту расцветку! Красные розы на молочном фоне! Фи, Такое сейчас никто не носит! А крыжева на рукавах! Вот зачем они нужны?» «Ты сама же захотела!» Пожалуй, я плечами припоминая познавательную беседу приятельницы и модистки. «Сколько нового я тогда узнала о моде двора, родственниках девушки и фасонах?» «Тогда хотела, сейчас нет. Не понимаю я тебя, Вера. Вышла замуж, так пусть муж и содержит. Зачем стесняться?» «О да, потратить весь бюджет на наряды, озолотить портниху и потом проедать плеж супругу с криками «Где мои новые платья?» Платье привезли ближе к обеду. Нас пригласили в полупустую широкую гостиную, изначально предназначавшуюся для танцев. И торжественно развернула перед заказчицами свои творения. Я почувствовала себя настоящей золушкой. Нечто светло-фиолетовое свисало с манекена, поражая легкостью и невесомостью. Да, рядом с этой вещицей забудешь, как дышать. «Ничего граф вспомнит, когда счет подписывать будет!» Отрезвел меня знакомый ехидный голос. Да уж, вот правду говорят, красота – страшная сила. Жаль, ко мне эта поговорка неприменима. Ну, не слушая восторженных воплей довольной приятельницы, я подошла поближе. Какое счастье, что здесь нет пышных юбок. Никогда не понимала, как можно носить на себе эту тяжесть. А так все просто, ну, со вкусом. Узорчатая вышивка на лифе, изображавшая то ли бабочку, то ли стрекозу, цветик семицветик на юбке три четверти рукава, никакого разреза, длина до середины голени. В общем, без изысков. «Бабочка-стрекоза!» Передразнил Бог. «Лесирота! Магическая сущность, оберегающая женщин от разных бед! Тебя что в защиту вкладывали?» Я недоуменно нахмурилась, затем вспомнила насекомое с изломанными крыльями. «А, так вот это что? Госпоже что-то не нравится?» Оказывается, за мной внимательно наблюдали, и моя мимика не прошла незамеченной. «Нет-нет, все в порядке», – качнула я головой, продолжая рассматривать платье. «Это же к нему и обувь нужна, и драгоценности подобрать необходимо». «Будут тебе и обувь, и драгоценности!» – фыркнул бог. «Ты главный из дворца князя. Живой выберись!» Многообещающая фраза. Судя по молчанию, Диар исчез. Что ж, в его стиле сказать гадости и сбежать. «Вера!» – окликнули меня сзади. «Посмотри, правда мне идет. Я послушно обернулась и внимательно глядела Эльзу. Вот уж кому шли и юбки, и разрезы, короткий рукав. Жена эльфа стояла на пуфике, демонстрируя окружающим длинные ноги, тонкую талию и в меру пышной формы. Персикового цвета олив облегал верхние формы, как вторая кожа. Брошь в виде расправившей крылья птицы сияла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 Двое суток оставшиеся до приема драконьей делегации пролетели незаметно. Я просиживала над книгами по этикету, генеалогическими справочниками, словарями. Дмитрий, видя каждую жажду знаний, представил ко мне личного надсмотрщика по имени Эльза, который три раза в день, и негодуя, выгонял меня к столу. «Вера, а ты вообще смотришь, что ешь?» Ехидно поинтересовалась приятельница после очередного застолья. Я оторвалась от описания жизни далекого предка нынешнего князя. «Обычно да. А что?» «А то, что я сегодня первый раз за всё время увидела, как ты живёшь реки. Это то блюдо, у которого был вкус ванили и мёда?» «Именно. А ещё оно жутко тёмно-лилового цвета». «А, помню!» — кивнула я, размышляя, как бы побыстрее вернуться к прерванному чтению. «Я его из-за цвета и не ела. А сегодня распробовала внезапно?» — ехидно фыркнула жена эльфа. «Тебе ж сейчас, Аллюцина, поцепь съешь горку и не поморщишься. Прекращай себя изводить». Я и половины стопки у тебя на столе не читала. Ничего, живая. Ты местная, тебя все знают, у тебя есть родственники. Вера, прервала меня Эльза, то ты на внешности зацикливаешься, то пытаешься проглотить половину графской библиотеки. У тебя ведь в голове сейчас каша. Скажешь «нет»? Скажу «да». Я и правда умудрилась забыть выученные еще вчера правила поведения в обществе эльфов. Об этикете в присутствии драконов вообще промолчу. Так что да, каша самая натуральная. Манная, без комочков. Все, бросай свои витки с книгами. Пошли в сад. Приятельница поднялась, потянулась. Давай, Вера, там сейчас хорошо, вечерняя прохлада, почти сумерки. Куда я пойду в этом халате? Нормальная домашняя одежда. Ты же на задний двор выбираешься. Они к соседям в гости с официальным визитом. Я с сомнением оглядела себя, длинный велюровый халат кислотно-оранжевого цвета нормальной одеждой назвать было трудно. Но Эльза, красовавшаяся, кстати, в милом светло-зеленом бархатном платье, отказа не принимала, так что пришлось нехотя вставать и идти дышать свежим воздухом. А вот это дикий вертис. Только посмотри на его крупные розовые бутоны. Понюхай, какой они обыкновенный бодрящий запах. Все модницы княжества душатся с этим чудесным ароматом. Моя спутница устроила мне мини-экскурсию по саду, останавливаясь у каждой клумбы. От указанного аромата я в восторг не пришла. Это такая смесь цитрусовых и свежего морского бриза. А вот непонятная служанка, зачем-то быстрыми перебежками, направлявшаяся к черному входу, меня насторожила. Эм... «Эльза, разве в доме служат мулаты?» Не совсем вежливо перебила я собеседницу. «Что ты? Ох!» пробормотала изумленная приятельница. «Я ее раньше не видела!» Тем не менее, она в чипце и переднике. Пожала я плечами. Сюда так легко проникнуть с улицы? «Да нет!» Растерянно ответила жена эльфа. «Дом хорошо защищен, в том числе и магически. и Дмитрий и заботится заботятся о собственной безопасности. Тогда ее кто-то впустил?» Задумчиво проговорила я, или «Вера, знаешь что, пойдем-ка домой, найдем наших мужчин, пусть они совсем разбираются». Я подавила вздох. В этом вся Эльза. Пусть разбираются мужчины. А я посижу в сторонке. В коридоре мы наткнулись на эльфа. Мужчина выслушал супругу, как-то странно улыбнулся и ушел. Мы с приятельницей удивленно переглянулись. И что это было? «Может, пойдем в кабинет, попьем чай?» Неуверенно предложила Эльза. Не получилось. Из обеденного зала выглянул Дмитрий с той же странной улыбкой на губах. «Милые дамы, зайдите на минуту». Зашли и нос к носу столкнулись с той самой непонятной служанкой. Действительно, мулатка-шоколадка, как любили говорить на земле. Причем цвета нежного молочного шоколада. Высокая, стройная шатенка с правильными чертами лица и аппетитными формами. Почтительно поклонилась, увидев нас. Знакомьтесь, девушки Ледина. Специально обученная служанка будет сопровождать Веру повсюду в княжеском дворце. Заодно присмотрит и за Эльзой. Специально обученная служанка? Хорошо звучит. Жаль, граф не уточнил, а кто и чему обучал эту Ледину? Вечер и ночь промелькнули стремительно, будь то их и не было вовсе. А утром меня разбудила Лита. Пора было завтракать и собираться во дворец. «Принеси еду в комнату». Распорядилась я, понимая, что просто не высижу полчаса за обеденным столом. Уже сейчас меня накрывало приступами, похожими на панические атаки, тошнило, било зноб, как сумасшедшее тарахтело сердце. Я старалась не думать о висевшем в шкафу злосчастном платье, тщетно пыталась унять дрожь в руках и с ужасом понимала, что без успокоительного просто сойду с ума. Такие атаки со мной уже случались. Там, на земле, в основном во время сессии, когда необходимо было появляться в аудиториях и сдавать экзамены. Сидя перед и однокурсниками. В те дни мать каждый раз колола мне сильное лекарство. После него невероятно хотелось спать, но зато атаки проходили практически мгновенно. Завтрак в голове не отложился. Я, одетая в удобную пижаму, в синий цветочек, что-то механически жевала, даже не думая посмотреть, что конкретно попадало на зуб. Скрипнула дверь, я повернула голову. Эльза, уже полностью одетая в том самом персиковом платье и туфлях в цвет ему, стояла на пороге внимательно смотрела на меня. Видимо, увиденное ей не понравилось. Приятельница недовольно поджала губы и вышла из спальни. Я отставила в сторону пустую тарелку, нужно было вызвать Лиду и начать собираться. Но одна мысль о необходимости переодеваться повергала меня в ужас. Дверь скрипнула повторно, на этот раз в спальне появились все трое. Димитрий, Лариан и его неугомонная жена. Мужчины внимательно оглядели меня и переглянулись. Как-то нехорошо переглянулись, словно замышляя что-то, что могло мне не понравиться. «Действуй», – кивнул супруг. Эльф медленно подошел к моему креслу, присел на корточки и мягко позвал. «Вера, посмотрите на меня, вот так, хорошо, расслабьтесь, я не причиню вам вреда, вы забудете свой страх, все хорошо, все будет еще лучше, у вас все хорошо, Вера, вы меня слышите?» Мужчина говорил и говорил, я смотрела, как открывались и закрывались губы и понимала, что меня пытались загипнотизировать, хотя почему пытались? Тревога действительно уходила, ее заменял покой. Мне было все равно, что подумают о проклятой жене графа, представители высшего света. Вызванная супругом служанка одела и причесала меня, смотреться в зеркало не хотелось. Вообще все желания исчезли, будь то их и не было. Я словно лунатик встала и, подчиняясь приказам мужа, спустилась вниз к стоявшей у карете. «Долго она пробудет в таком состоянии?» До моего уха донёсся почему-то взволнованный голос Дмитрия, опустившегося на сиденье рядом со мной. Напротив уселись эльф с женой. «Понятия не имею!» Обескураженно ответил Риан. «Я не ожидал таких серьезных последствий. Все должно было пройти гладко. Должно было просто приглушить ее волнение, а не...» Мужчина запнулся. Мне стало неинтересно слушать дальше, я повернулась к задернутому за навесками окну. Приехали мы довольно быстро, всего несколько минут, и вот карета уже остановилась. Мужья вылезли первыми, как и положено по этикету, подали руки женам. Элиза с грацией кошки выпрыгнула из экипажа. Я же ощущала себя этаким неловким слоном, пока выбиралась наружу. Но подобные ощущения в данную минуту меня нисколько не волновали. Слон и слон, какая разница? Княжеский дворец, вопреки моим ожиданиям, не блистал и не сиял. Стены, шторы, мебель, да, и само здание были оформлены в терракотовые, коричневые и гранатовые цвета. Никакой помпезности, все строго и деловито. «Драконы не любят излишнего шика, у себя дома они предпочитают эти оттенки», — ответил на мой вопрос муж. К тому моменту наша компания зашла в помещение, поднявшись по укрытым терракотовым ковром ступенькам, дошла до выкрашенных в красно-коричневый цвет дверей, гостеприимно распахнутых настиж. Зал для встречи высоких гостей был наполнен народом, аристократы с семьями, выреженными в пух и прах, неспешно бродили по комнате и негромко общались друг с другом. Слуги то и дело, почтительно кланяясь, проворно разносили тяжелые подносы с закусками и аперитивом. У стены напротив входа на возвышение сидели две фигуры. Видимо, князь с кем-то из семьи. Советнику князя по этикету полагалось находиться недалеко от работодателя, так что под любопытными взглядами гостей и прислуги наша четверка прошествовала к правителю страны. Если бы не вмешательство эльфа, меня, скорее всего, била бы сильная дрожь. Теперь же, успокоенная по полной программе, я не дрогнув выдержала разгневанный взгляд сэры, той самой дочери князя, расположившейся рядом с ним на втором троне. Да и пристальное внимание самого правителя брюнета средних лет меня ничуть не смутило. Положенный реверанс вышел на славу, вот что значит «тренировка и отсутствие волнения». О чем беседовали мужчины, мне было неинтересно. С той этакой живой куклой я лениво гадала, куда делась ледина. С нами служанка почему-то не поехала, хотя Дмитрий четко сказал, что девушка будет моей охранницей на сегодняшний вечер. Наконец, недолгая беседа закончилась, и мы отошли к стене, встав таким образом, чтобы и проход видеть, и возле князя находиться в числе первых. «Ах, какое у нее колье!» – мечтательно прошептала стоявшая рядом Эльза. «У кого?» Также тихо спросила я. «О, сэры! Вера, давай приходи уже в себя, видела? Настоящие девилы!» Это те крупные камни ярко-синего цвета, что добываются у драконов, «Девушки, потом пообщайтесь!» Немного нервно шикнул на нас обеих Димитрий. В этот момент заиграла приветственная музыка, видимо, магического происхождения, так как музыкантов нигде не было видно. И в зал стали торжественно входить драконы. Вернее, то, что это были драконы, я поняла только потому, что знала, кого именно мы ждали. А так, обычные мужчины. Ничем, кроме высокого роста и чересчур накачанного тела, неотличимы от простых смертных процессии дошла до трона, и из общей группы выделился один из представителей драконьей расы, отличившийся от собратьев седыми волосами. Местный правитель поднялся, и началась церемония знакомства, как я обозвала про себя это действо. Мужчины говорили на непонятном языке, при этом практически не жестикулировали, лишь периодически кланялись друг другу. Затем обменялись приготовленными заранее свитками, перевитыми разноцветными лентами, поклонились еще раз, и князь вернулся на свое место. А делегат направился к остальным драконам. Судя по всему, официальная часть завершилась. Полубоги разбрелись по залу, высокомерно поглядывая на любопытствующих аристократов. Князь с дочерью куда-то исчезли. Я, признаться, понадеялась, что после встречи высоких гостей можно и домой вернуться. «Мечтательница!» — хохотнул знакомый голос. «Тебе еще? Верка! Почему я тебя не чувствую? Что эти два идиота уже натворили? Вот, вот так гораздо лучше!» Чувства, эмоции ощущения внезапно нахлынули бурным потоком, затопив несчастное неподготовленное сознание — как полноводная река-поля. Я чувствовала, как щёки заливают краска стыда, а ноги начинают предательски дрожать. «Верка! Верка, слушай меня! Не время в грохотаться. Верка, я на тебя такую сумму поставил!» Да, глупо, но последняя фраза охладила мои переживания в момент. Он что сделал? «Вера, что-то случилось?» Заботливо склонился ко мне муж. «Ничего». Пробормотала я рассеянно, обдумывая слышанное. «Просто гипноз Лориана закончился». «Так и знал, что ты клюнешь на это!» — послышался самодовольный смешок. «Отличная новость. Я боялся, что ты...» «Господин граф, прошу представьте нас вашей спутнице!» Голос говорившего был мне незнаком, но, судя по очередному смешку над ухом, кое-кто прекрасно знал говорившего и был рад встрече. «Ничего, ничего. Верка, ты потом мне спасибо скажешь!» Самодовольно заметил божественный интриган. «Лорд Тариус, позвольте а... вам представить мою супругу Веру». Лорд, дракон, так вот почему так довольно хмыкал этот. Верка, не бузи, реагируй давай, не стой с татуей. Вера, познакомься с его высочеством, наследным принцем драконов, лордом Тариусом. Нужный книг сын вышел на ура. Хотя, наверное, если бы гипноз еще действовал, движения были бы более отточенными. Главное, при общении с драконами не смотреть им в глаза, это я заучила твердо, поэтому и стояла, опустив головы и уставившись на пол. Верка, ты мне сейчас всю игру испортишь. Раздраженно прошипел неуемный голос, а буквально в следующее мгновение в глазах появились черные точки. Воздух вокруг взорвался меридианами искр, а передо мной вдруг распахнулись те самые изломанные крылья, вплетенные в защиту от покушений. «Какого-то я... Если ты тетка, мне все испортит!» Бог выражался красочно и цветастым, не боясь быть услышанным. А вот голос мужа доносился до меня, как будто из-под толщи воды. «Вера, Вера, ты в порядке? Ответь, Вера!» «Графиня, посмотрите на меня, ваше сиятельство!» Повинуясь властному голосу, я медленно подняла голову и встретилась взглядом с драконом. Никогда ни у кого не видела фиолетовой радужки, а тут... «Нет, он думает, что, Йорка, сейчас же, хватит статуи играть, давай, повторяй, я в порядке, ну же!» «Я в порядке!» Послушно повторила я слова Бога, не чувствуя уверенности произнесенной фразе. Через несколько минут я сидела в кресле одной из гостинных, оформленной в красно-коричневые терракотовые цвета, а наследный принц и уже знакомый мне дракон Лепетал вместе с моим мужем, расположившись на удобном диване, и вели допрос. Допрашивали, естественно, меня, интересовали полубогов моя жизнь на земле, связь с Диаром и подробности появления в этом мире. «Проклятие снимается!» Тщательно осмотрев мое лицо, уверенно заявил наследный принц. «Вам нужно будет одну или две ночи в зависимости от вашего организма провести в наведенном сне». «Просто спать?» – удивленно уточнила я. По тонким губам дракона скользнула улыбка. «Во сне вам будет легче увидеть и понять, кто, когда и за что вас проклял. Я передам вашему мужу сбор трав, который нужно будет пить по вечерам». Почему мужу, а не лично, а не мне, я не поняла, но уточнять не стала. И так уже при общении с одним из лордов в свое время нарушила всевозможные приличия. В дверь постучали, и на пороге появились эльф с супругой. «Ваше высочество, ваше присутствие в зале необходимо!» Почтительно поклонившись, важно проговорил Риан. Встали и вышли все трое. Странный обыч, или это какой-то зашифрованный язык, которого я понять не могла? «Ох, Вера!» Уселась между тем на диван довольная Эльза. «Ты многое пропустила!» Дверь снова отворилась, зашла служанка и начала сервировать стол. Что нам предлагали? Ужин или чайпитие? Оказалось второе. Приготовив все, служанка ушла, и Эльза, молчавшая все это время, заявила. Знаешь, кто на тебя покушался? Княжна, вернее юма, конечно. Но с подачи сыры. Когда тебя увели драконы, в зале начался форменный переполох. Оказалось, что Рони, тот самый маг, убит. Представляешь? Он выпустил в тебя заклинание и тут же упал мертвым. Его кто-то заколол кинжалом. Ах, что потом было: крики, виз, грохот. Я с недоумением посмотрела на приятельницу. Ты с таким удовольствием об этом рассказываешь? Вообще-то человека убили. Вера. Фыркнула жена эльфа, наливая в чашку крепкий черный чай. Рони человеком не был, гадом был, а человеком нет». Поговаривают, он считал себя телохранителем княжны, а может, просто сходил с ума от ревности. Но всякого, кто пытался приблизиться к сэре, он награждал проклятием или сглазами. Так что под делом ему лучше расскажи, что вы тут делали. Меня допрашивали. Я откусила кусочек пирожного с заварным кремом и подумала, что надо бы рассказать местным поварам о конфетах. Драконам очень интересно было узнать о моем мире и нашим с Богом частом общении. А еще, оказывается, мое проклятие снимается с помощью наведенного сна. Знаешь, что это? Гадость полная, передернула плечами Эльза. Вечером пьешь горький отвар, потом ложишься спать и попадаешь в свои собственные страхи. Заодно увидишь, кто и почему на тебя порчу или проклятие навел. Сколько ночей тебе сказали так спать? Хм, одну или две. Я взяла уже третье пирожное. Да, пора задуматься Наталья и ее размерами. Ну, это еще терпимо. Некоторые по три-пять дней кошмары смотрят, а потом неделями в себя приходят. Судя по всему, выбора у меня нет, вздохнула я. Вернулись домой мы часа через два-три, вымотанные до нельзя, как физически, так и эмоционально. Поужинав, разошлись по комнатам в спальне, Дмитрий вручил мне небольшую металлическую фляжку с непонятными узорами. «Здесь отвар. Проснешься сама рано утром, дай боги. Понадобится всего одна ночь». Зная свою удачливость, я такой исход не рассчитывала бы. Напиток действительно оказался горьким, как будто настоян был на полыне. С трудом проглотив, я легла в кровать. Сон пришел буквально сразу же. Я увидела себя в огромном безлюдном помещении, похожем на заброшенный склад. В дневном свете можно было рассмотреть наваленные повсюду пустые коробки, С потолка капала вода, под ногами стелилась дорожка с пыли. Посмотрев на одежду, я обнаружила, что попала сюда в том же, в чем и легла, в пижаме, в цветочек. И, конечно же, обуться перед сном я не догадалась, так что ногам было холодно, а мне самой неуютно и почему-то страшно. Чтобы не стоять всю ночь на месте, я пошла вперед, надеясь, что босые ноги не напорятся на осколок или гвоздь. Бетон под ногами холодил ступни, но это помогало отвлечься от кучи вопросов, роившихся в голове так, что, может, и правильное сделала, когда легла босой. Сначала я увидела куклу, самого простого советского пупса, мою любимую игрушку, неизвестно куда пропавшую, когда мне исполнилось пять лет. Голышок сидел у стены, обряженный в платьице с оборками. Подходить почему-то не хотелось, наоборот, по телу поползли мурашки, и я, чуть ли не первый раз в своей жизни, припомнив разнообразные голливудские ужастики, начала вспоминать слова молитвы. Естественно, чего ужасного не случилось, кукла так и осталась сидеть у стены, даже не подумав встать или заговорить, Но мои нервы натянулись как струна. И поэтому, когда из очередного поворота дорогу мне перешел обычный серый кот, я не удержалась от скрика. Животное медленно обернулось, посмотрело на дурную незнакомку ярко-зелеными глазами, лениво махнуло хвостом и вновь направилось по своим делам. Да уж, права была Эльза, всего пара ночей, но нервы потом необходимо лечить. И долго. В пику желанию повернуть вслед за хвостатым красавцем я пошла вперед. Через некоторое время краем глаза заметила движение справа. Повернулась в ту сторону. Да, уж мало мне пупса было. Параллельно стене, в нескольких шагах от стены, в ногу со мной шел жучок, пес бабушки. В реальности уже не было ни бабушки, ни её пса. А тут животное, как будто почувствовав чужой взгляд, повернулось ко мне и приветственно завиляло черным хвостом. Я сглотнула. Сон. Это всего лишь сон. Только вот как-то все вокруг, чуры реалистично для сна. Пес между тем подошел ко мне, заглянул в глаза, потерся о ноги, живой, как и несколько лет назад, вот только глаза светятся красным. Не выдержав, я закричала. «Вера, Вера, тихо, родная, всё в порядке, это сон». Я вздрогнула и открыла глаза. Муж сидел на постели нежно проводил по моим волосам здоровой рукой. В комнате было темно, силуэт Димитрия только угадывался, но подражанию пальцев, гладивших меня, стало ясно, что супруг волновался обо мне. Приятно, конечно, вот только сон, похоже, прервался. «Димитрий, что теперь? Пить снова отвар?» Ужасная перспектива, но прыщи на лице уже замучили. Не нужно сейчас ничего пить, утром посмотришь в зеркало, может и прошло все. О, хотелось бы верить. Естественно, не прошло. Часть покраснений действительно ушла. Определенные участки кожи очистились, но до полной очистки было еще очень далеко. Вера, а пупс почему? Недоуменно нахмурилась Эльза, выслушав мой рассказ. «Мы с женой эльфа сидели в моей комнате и завтракали. Я не хотела показываться на людях, а приятельница почему-то решила составить мне компанию. Холодные закуски, ломтий хлеба, овощи и фрукты лежали в тарелках на столе, рядом стоял кувшин с морсом. Мы медленно жевали и также медленно разговаривали. Хотелось бы знать, пожалуй, я плечами. Может, потому что Дашка тоже любила эту куклу, а может, как утверждали некоторые умные люди из моего бывшего мира, я просто до сих пор не могу смириться с потерей игрушки». «Скажешь тоже». Приятельница хмыкнула и сразу посерьезнела. «Второй раз выпить эту гадость рискнешь? А куда деваться?» «Ой, Вера, сильная ты женщина, я бы не смогла так долго по своим страхам блуждать». Элиза помолчала, налила себе еще кружку морса и вздохнула. «Я все уговариваю Лориана переехать. У него есть дом в столице, здесь недалеко совсем. Ну, не дело это жить двум семьям под одной крышей. А он...» Мне было все равно, кто и где живет». А он отмахивается и говорит, что их драгоценная рукопись должна быть расшифрована как можно быстрее, мол, пока не закончим с ней никакого переезда. Что хоть там за рукопись? Полюбопытствовала я, доживав последний кусок сыра, ожидая привычного. А не знаю, и не заморачиваюсь по этому поводу. «Да там что-то про тайный мир, связь богов с пустынными землями, потерянные артефакты и прочую чушь», легкомысленно отмахивала жена эльфа. День тянулся медленно. Эльза то прибегала, то убегала. Я коротала часы с очередным тяжеленным талмудом по этикету. Дважды заходил Дмитрий узнать, как мое самочувствие. В общем, привычное времяпрепровождение бездетной замужней аристократки, от которого уже хотелось выйти. Если бы не необходимость снова пить настой и погружаться в сон, я, конечно, так не переживала бы. Но одна мысль о повторном появлении на том складе приводила меня в ужас. Может, не нужно? Вечером с сомнением спросил супруг, неуверенно поглядывая на флягу в моих руках. «Боюсь, что нужно». Вздохнула я и сделала три положенных глотка. Уже через минуту сон перенёс меня в непонятный полутёмный коридор. На вчерашний склад помещение было мало похоже. Скорее на замок, каменные стены, чадившие на них факелы, сырость и духота. Хорошо, хоть в этот раз я догадалась надеть кроме пижамы ещё и тёплые тапки. Стоять было не холодно. «Я чего замерла?» Сварливо поинтересовался надухом знакомый голос. Я вздрогнула. Получается, боги могут при желании и в наведенный сон приходить. А кто сказал, что ты спишь? Ехидно поинтересовался голос. И не давай. Куда? Уточнила я, не двигаясь с места. Вперед, Верка, не зли меня. Не пойду. В доказательство своих слов я упрямо привалилась спиной к стене. Где и зачем вы меня сюда переместили? Верка, раздраженно фыркнул голос. Я ведь и заставить могу. «Заставляйте!» Настроение было отвратительным. «Сначала меня перетаскивают земли в чужой мир, затем, когда я только-только начала налаживать личную жизнь, вновь тащат куда-то и снова ничего не объясняют. Заставить? Да пусть заставляют, хуже не будет!» Голос протяжно вздохнул. «Дорэнда ты! Верну я тебя к твоему графу и прыщи, уберу идеи!» «Куда и зачем? Диар, я устала служить вашей безмолвной марионеткой. Хоть что-то расскажите!» Мои слова были не ультиматумом. Нет, кто я такая, чтобы ставить ультиматум божеству? Скорее, я просила вымученной, отчаянной, как кукла, которую постоянно тащат за нитки по пыльным дорогам. Замки мои, найдешь кое-что, мне передашь, и можешь быть свободна. Видимо, сжалившись неохотно, ответил Бог. Сам портал твоему муженьку открою, пусть приходит за тобой, если захочет, конечно. То есть вы думаете, что он может не захотеть? И почему сердце так противно заныло после этого? Казалось бы, вполне нормального вопроса. Предыдущую свою бабу он бросил, потому и руки лишился. Преследовал ответ. Уже понимая, к чему клонит Диар, я уточнила. если меня бросит, значит и второй лишится. Фыркнул бог. Иди давай. Я отлепилась от стены и пошла.